Издательство 1С Паблишинг и агентство Frontline Креатив представляют. Анатолий Дроздов. Не плачь, Арчанка. Роман. Пролог. Граната, кувыркаясь, летела в воздухе. Антон видел ее отчетливо. Цилиндрическую, выкрашенную в защитный цвет РГ-42, формой похожую на консервную банку из стандартного армейского пайка. Формой, но не содержанием. Внутри РГ-42 находилась не гречневая каша с мясом, а 110 граммов тринитротолуола и металлическая лента с насечками. Спустя считанные секунды эта лента превратится в десятки осколков, которые вопьются в его тело. И тогда машина мелькнула в голове мысль. У нее стальной кузов, а внутри ящики. Они защитят. Окончании этой мысли Антон додумывал на бегу. Тело сообразило раньше, чем мозг. Стремительными прыжками он преодолел расстояние, отделявшее его от УАЗа, рванул на себя дверцу и вщемился внутрь. Вернее, вбросил себя. Даже успел захлопнуть за собой дверцу. И только затем сообразил: внутри машины ящик с такими же РГ-42, вдобавок с вкрученными запалами. И УАЗ последнее место Где надлежит прятаться от взрыва? Все-таки мозгу следует доверять больше, чем телу. Однако пожалеть об этом Антон не успел. Сбоку грохнуло. В следующий миг пространство за стеклами УАЗа затопило багровое пламя. Антон ощутил, что куда-то летит. Пизд! Мелькнула мысль и все исчезло.